который утверждает, что как ни крепко стерегут герцога де бафора а он убежит еще до троицы на дня. — А этот Куазель юродивый или сумасшедший? — спросил кардинал, все еще улыбаясь. — Нисколько, — ответил твердо веривший в предсказания гвардейц. Он предсказал много вещей, которые сбылись, например, что королева родит сына, что Калинии будет убит на дуэли герцогом Гизом, наконец, что Каадьютор будет кардиналом.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 «Так уверен, мансиньор, — ответил солдат, — что если ваше преосвященство предложит мне сейчас должность господина де Шевеньи, коменданта Винсенского замка, то я ее не приму. Вот после троицы это дело другое». Ничто так не убеждает нас, как вера другого человека. Она влияет даже на людей неверующих. А Мазарини не только был неверующим, но даже был, как мы сказали, суеверным, и потому он ушел весьма озабоченный. «Скряга»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 тем не менее сохранил свой серьезный вид. Вдоволь насмеявшись и вытерев глаза, Ла решил, что пора, наконец, заговорить и извиниться за свою неприличную веселость. — Убежит, мансеньор, убежит, — сказал он. — Но разве вашему преосвященству неизвестно, где находится герцог Добафор? — Разумеется, я знаю, что он в Винсенском замке. — Да, мансеньор, и в его комнате стены в семь футов толщиной, окна с железными решетками и каждая перекладина с руку толщиной.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 полная противоположность противоположностьславному гримо которого так расхвалил ляроме тот говорил мало но делал много кардинал забросал ляраме еще кучей вопросов об узнике о его помещении о том как он спит как его кормят на эти вопросы ляроме дал такие исчерпывающие ответы что кардинал отпустил его почти совсем успокоенный затем так как было уже девять часов утра